Подарок. Ее последние слова всегда было труднее всего осознать, так как они полны скрытого смысла. «Никогда не бойся делать то, что нужно сделать. Ты – плод необыкновенной, краткой любви, которая закончилась трагедией, прежде чем мы получили шанс понять, что это было. Но никогда не сомневайся в том, что это была настоящая любовь. Никогда не сомневайся в том, что, что бы ни случилось там, в горах, тем вечером – «Твой отец никогда бы не причинил вреда мистеру Миллеру. И я каждой клеткой, всеми инстинктами чувствую, что Клодин кэлхун имеет какое-то отношение к этой трагедии. Я не позволила несправедливости поглотить меня целиком. Благодаря тебе. Ребенок не должен расти с обозленной зацикленной матерью. Каким-то образом я нашла в себе силы идти вперед и жить дальше. Я надеюсь, ты тоже найдешь в себе силы. Расти». Набирайся знаний, но выбирай себе путь, который будет только твоим. Ты узнаешь, что должно произойти. Неопределенность – это нормально. Не останавливайся, так или иначе придет понимание. Ты почувствуешь, что находишься на верном пути. И каждый раз, когда я буду тебе нужна, помни, я всегда рядом. В воздухе, в реке, во всей природе. Но больше всего в тебе. Мы с тобой одно. Мы втроем. Не волнуйся. Я здесь. Поддерживаю тебя. И твой отец тоже здесь. Люблю тебя, мама. пс Несколько важных вещей, которые тебе надо знать о своем отце. Он ел стейк почти сырым, жареную картошку, чуть подгоревшей, любил авокадо, заказывал яйца пашот, макал картошку фри в майонез, пил черный кофе, любил длинные прогулки, никогда не жевал жвачку, никогда в жизни не пробовал пюре, ни разу ел ананас с острым соусом, делал убийственные сэндвичи с жареным сыром, обыгрывал всех, кого знал, в подковке, играл в карты как профессионал, был мастером игры в скребл смеялся, делая большие вдохи, и удивительно тихо чихал. Он был совершенством, как ты.